Костя проснулся от странного шороха. Он лежал на кушетке, точно в той же позе, только за маленьким зарешечённым окном уже ночь. В свете луны мелькнула тень. Вновь донёсся тихий шорох. Костя вытащил из-под груди затёкшую руку, пошевелил пальцами, затем кистью, разгоняя кровь. По венам пробежали колики. Под окном зашуршало с такой интенсивностью, будто кто-то рвал пакет. Костик медленно поднялся, едва слышно скрипнули пружины. Этого звука оказалось достаточно, чтобы невидимый шуршун замолчал. Костя замер, прислушиваясь. В несколько мгновений стояла тишина. За этим окошком перегородился лед. Вскоре Костик разлечил длинные волосы, блеск глаз и с удивлением понял, что на него смотрит молодая женщина. В её зубах он различил окровавленную тушу крысы. Видимо, и женщина разглядела закрывшегося в будке человека. Она резво нырнула под шлагбаум и, шлепая босыми ногами, понеслась вдоль забора. Костик подскочил к окну, пытаясь рассмотреть еще что-нибудь. Возникло желание выйти на улицу, но он его тут же отмел. Сюрреализм происходящего вызывал острое чувство абсолютного бреда. Костик не верил в выведенное, еще раз себя ущипнул. Теперь ногтями. На коже осталась кровавая отметина. Из далека донёсся протяжный вой, постепенно превратившийся в рык. Костя мог поклясться, что эти звуки издавало человеческое горло. От усталости, сковывавшей мышцы, хотелось и самому завыть. Он опустился на кушетку и закрыл лицо руками. Не может этого быть, пробормотал он. Не может. Я в аду или или не мог придумать он. На ад окружающая Москва мало походила. Тишину разорвал резкий хлопок. Послышался звон разбившегося стекла. Где-то неподалёку стреляли, но идти туда Костику от чего-то не хотелось. Да и чувствовала, что всё равно не доберётся. Тело изнывало от физических нагрузок, которым он его подверг. Кость снова лёг на кушетку, уткнулся лицом в пыльное одеяло. Мышцы казались сделанными из бумаги. Ещё хоть чуточку напряги и разорвутся. Внезапно осознал, что у него появилось новое чувство – голод. В памяти всплыло лицо женщины и зажатая в зубах окровавленная крыса. Вдруг женщина шарахнулась от окошка. Вскоре дверь раскрылась, и она вошла в будку охранников. Костик лежал на кушетке и понимал, что это сон. Женщина легким движением переломила крысу на две части и протянула заднюю. Он с отвращением принял угощение. Кишки выпали на ладонь, кровь стекала на пол. В тот же миг Кустик понял, что женщина дала сочный кусок шашлыка из свинины, а на пол капает жир. Он вгрызся в кусок. Увидел, что женщина улыбается, мимолётно подумал, что она красивая. Может, это и её быч храмовая Елена. В ту же секунду стало стыдно, что он перед ней в таком наряде. Попытался засунуть голые волосатые ноги под кушетку. Женщина шире улыбнулась, а потом странно зарычала. Костик смотрел на визитёршу и не мог понять, как она умудряется издавать такие неестественные для человеческого речевого аппарата звуки. Костик расплахнул глаза. Через окошко падали первые утренние лучи. Рычание действительно имело место, только издавала его не девушка из сна, а самый обычный двигатель, который мог стоять на любом грузовике. Звук приближался. Костя хотел вскочить, но обессиленное тело противилось. На губах остался быстро исчезающий привкус шашлыка и сна. С трудом получилось приподняться на руках и выглянуть в окошко. На улице по-прежнему стояли брошенные машины. Звук двигателя приближался. Костик понимал, что надо выйти из будки охранников на дорогу. Попытался встать на ноги, но те ответили болью в икрах и бёдрах, словно накануне он пробежал 40 километров. Руки висели плетьями. Кустик не мог заставить себя сделать волевой рывок и подняться. Хотелось лечь на пропитавшееся пылью серое покрывало, закрыть глаза и обо всём забыть. А ещё хотелось шашлыка. Кустик облизал пересохшим языком губы, но привкус уже пропал. Привозмогая себя, поднялся на ноги. Сразу же пришлось опереться на стол. Колени тряслись. Кустик понимал, что скорее всего это его последний шанс выжить. Почему-то был уверен – люди, передвигавшиеся на грузовике, помогут. О том, что это могут быть маргинальные элементы, постарался даже не вспоминать. Ему уже стало без разницы – его или убьют, или он попросту сгинет в этой коморке охранников. Звук мотора приближался. Уже отчетливо различался его надсадный рык, когда водитель нажимал гашетку. Костик подошел к двери, потянул массивный засов. Он точно помнил, что вчера с легкостью его закрыл. Сегодня же это примитивное устройство показалось таким тяжелым, словно весило с десяток килограмм. Кое-как Костик справился с дверью. Утренняя свежесть московского воздуха опьянила. Пахло мокрым асфальтом. Ночью прошел небольшой дождик. Рык двигателя раздавался уже совсем рядом. Костик оперся на ребристую металлическую стену домика охранников. Он видел отрезок дороги понимал, что надо нырнуть под шлакбаум и выйти на проезжую часть, но чувствовал, что не сможет этого сделать. Ему казалось, что стоит потерять опору, как сразу завалится на мокрый асфальт и уже никогда не встанет. К шлакбауму подъехал покрашенный в серый цвет вездеход Урал. Вдоль его укреплённого кунга шла синяя полоса с белой надписью Амон. Грузовик немного притормозил, а после с сочным хрустом сломал красно-белый шлакбаум. Костик хотел что-нибудь крикнуть, взмахнул рукой, но не удержался и грохнулся на асфальт прямо под колёса автомобиля. Больно ударился лбом, свёрз левую ладонь и оба колена. Увидел, что к голове приближалось большое колесо. Костик наблюдал за мелькавшим рисунком протектора и думал, что ещё мгновение, и эта резиновая громадина наедет ему на череп. Размажет мозг по мокрому после дождя асфальту. У него настолько не осталось сил, что он даже бояться уже не мог. Смерть? Так смерть, отстранённо подумал Костя, словно о ком-то незнакомом. Всё равно когда-нибудь погибать. Он закрыл глаза и приготовился к всепоглощающей боли. Успокаивало лишь то, что она не будет долгой, а потом наступит вечный и блаженный покой. Скрипнули тормоза. Полицейская машина остановилась, не доехав до головы Костика чуть менее метра. Открылась одна дверь, затем другая. Костик распахнул глаза и смотрел на протектор, не понимая, отчего машина остановилась. А ещё саднило колено и в голове после удара об асфальт поселилась ноющая боль. Ну Но на хрен, услышал он грубый мужской голос. Наш! Наш! в тон ему ответила женщина, видя же в халате, вытаскивая его только аккуратнее. Костик почувствовал, что его потянули за правую ногу. Со злостью подумал, что если это аккуратно, то он тогда хромовая Елена, как и написано на бэйдже, который так и не снял. От чего-то стало стыдно представать перед людьми в коротком женском халате. Он больно тиранулся щекой об асфальт, а в следующий миг сильные руки перевернули его на спину. В глаза ударил солнечный свет. Костик непревольно зажмурился, вскоре солнце заградила женщина лет 40 с редкими русыми волосами. В ее добрых зеленых глазах Костик заметил озабоченность и участие. На дне возвышался крепкий здоровяк в летней в военной форме, без знаков различия. У него отсутствовала левая рука по самое плечо. «Ты как?» – спросила женщина. Вопрос поставил Костика в тупик. Он понятия не имел, что ответить. «Сказать нормально или фигово?» «Что происходит?» – выдавил Костик. Здоровяк усмехнулся. «Сказать нормально или фигово?» «Происходит нахрен! Полная хрень!» – весело сказал он. «Я бы даже сказал полнейшее!» «Такая хрень, какой еще никто нахрен не видывал! И тебе, между прочим, в этой хрени очень повезло! Охренеть, как повезло!» Хохотнул над собственной шуткой. «Ты из больницы?» – указала женщина в ту сторону, откуда пришел Костик. «Да-а-а-а!» – на выдохе произнес он. «Есть там еще кто-нибудь?» «Не знаю». Костик почувствовал, как закрываются глаза. Трупы есть, и еще какой-то голый мужик бегает. Здоровяк снова хохотнул. Охеренная новость! Голый мужик, мать его, бегает! Я такой охеренный! Берем его и потащили. Перебила женщина. Костик почувствовал, как его подняли, немного пронесли, после заволокли в кунг. Внутри пахло потом и лекарствами. Костя открыл глаза и осмотрелся. Его положили на длинное переднее сиденье. Помимо него ещё несколько спаренных сидений располагались возле задней двери и несколько вдоль бортов. Остальные демонтированы. Вместо них пространство кунга занимали коробки, сумки, непонятные приборы. Лежать на прохладном кожзаменителе оказалось приятно. Сквозь затянутые толстой сеткой окна в купоп падало утреннее солнце. Не беспокойся, присела женщина рядом. Ты будешь жить, мы тебе поможем. Спасибо, произнёс Костик. Двигатель взрыкнул и машина тронулась, завоняло перегретым сцеплением. Костя подумал, что и на его автомобиле была такая же беда. Он заглянул в зелёные глаза женщины, столько в них мерещилось теплаты и заботы, что хотелось раствориться в этом взгляде. Костя улыбнулся до да так и уснул с этой улыбкой на губах.